Кому-то из них пришлось даже подлёт нырять, чтобы достать мальчика». «Что-то помню», — улыбнулся Олег. «Нам с Серёгой Васечкиным тогда по 12 лет было». «Антон Дмитриев, сын председателя городского суда. Игорь Сергеевич помнит вас с Васечкиным». «А как Антон сейчас?» — спросил Олег. «Антон погиб 10 лет назад в Чечне, сразу после училища, первый бой. А вы, ребята, живите подольше».